Глава 19. Телефон зазвонил. Кинтаер схватил трубку. "Да?" крикнул он. "Триг. Только что получено сообщение из Сан-Франциско. Мисс Ломбарди нет дома. Они взяли ключ у управляющего и зашли внутрь. Всё в порядке. Она не могла просто выйти куда-нибудь". "Послушайте", сказал Кинтаер. У него условно застыли голосовые связки. Это касается её семьи, её самой и охранника, которого она ударила. Я обещал ей позвонить и сообщить новости. Вы бы в таком случае вышли хотя бы на минуту. Нет. Конечно, опросили её соседей, родителей, анимателей и так далее. По последним данным, всюду отрицательные ответы. Ещё одно сказал Кентер. Клейтон знал, что она была со мной вчера вечером. Я сам сказал ему об этом вчера днем. Свист в трубке. Потом. Вы думаете, он забрал ее, чтобы узнать, где вы и что вам известно? Разве это не рискованно? Для него самый большой риск — оставаться пассивным, — сказал Кентер. Разве мы не договорились, что в случае необходимости он подкупит свидетеля, чтобы отчитаться за день или за свое отсутствие? Хотя если бы Брюса, Гвидо, Карину, Марджери и меня нашли убитыми, ему даже это могло не понадобиться. Никто не смог бы его обвинить. Но зачем ему рисковать собственной драгоценной шкурой? Поселению и Ларкинс сделают всю работу. Нет. Во-первых, Каринна могла уже быть под защитой, Боже, если бы у меня хватило мозгов попросить об этом. Мм, да, понимаю. Гангстер мог позвонить ей в дверь и приставить пистолет, когда она открыла, и его тут же скрутили бы, если бы полиция охраняла. Клейтон, друг её семьи. Она пригласила бы его в ойти, и он спокойно после разговора Убедившись, что сделать это безопасно, достал бы пистолет. Вот именно. Клейтон не знает, что знаем мы. Он знает только, что у кого-то Охирн. Он должен узнать у кого. Разве это так важно? Охирн не знает Клейтона. Но он знает Селеню, а тот знает Клейтона. Допустим, Охирн у полиции. Полиция не сразу получит от него сведения, поэтому у него будет время избавиться от тех из нас, кто, как скажет ему Каринна, знает больше, чем ему нравится. Однако со временем полиция кое-что узнает, и в Чикаго будут готовы арестовать Селенیو и Ларкина и допросить их. Так что ему нужно организовать для Селенио и Ларкина длительный отпуск где-то, пока не станет спокойно. С другой стороны, если Охир надержу я От меня можно ждать резких действий. Поэтому Клейтон и его друзья должны будут действовать поспешно. Но если у них получится, для них всё будет хорошо, потому что я и любые мои союзники в ходе освобождения Ухирна будут устранены, и для полиции не останется никаких следов. Теория игр послышалось в телефоне. Вы планируете свои действия? на основании действий противника, который действует на основании информации, которой, как вы считаете, он располагает. Но это игра не на жизнь, а на смерть. Что, по-вашему, мы должны делать? Конечно, забросить бредень, сказал Кентаир. Что касается сведений, которые, как мы признаём, у нас есть, это очевидно, и с этим справится полиция. Хотя откровенно говоря, могут быть События могут развиваться так быстро, что новости не окажут воздействия ни в ту, ни в другую сторону. Простите бог, но это нужно было сказать. Ещё одно. Их дом теперь для них небезопасен. Куда, по-вашему, они могут пойти? Кинтер застонал. Это единственное, о чём я не могу даже догадаться. До сих пор у вас всё получалось хорошо, сказал голос более мягко. Нужна помощь? Да, сказал Кентаир. Убирайтесь отсюда и найдите её. Сделаю, что могу, ответил Трюгве и Ямамур. Кентаир повесил трубку. Гвидо щебетал, сжавшись на кухонном стуле. Ну, Нервно спросил он. Вы слышали, ответил Кентер. Она у них. Дайте мне сигарету. Моя сестра, пробормотал Гвидо. Кентер непристойно выбронился. Хороший же у неё брат, сказал он. Он закурил и принялся рассказывать по кухне. На часах 11. Каринну захватили, когда предположительно 3 часа назад плюс-минус час. Но им нужно найти место, чтобы допросить её. Это даст немного времени, они и сейчас могут быть в дороге. Мы пара придурков, сказал Гвидо. Что? Кентер бросил на него взгляд. Сидим здесь и обзываем друг друга, а должны искать её. Где? Везде. Лицо у Гвидо было напряжено, правый глаз дёргался в тике. Любой адрес, который мы устраним, — это уже что-то. Сколько домов в районе залива?» Кентайр сел на стул. За дверью, которую он закрыл в себе, вопил ужас. «Ради бога, — сказал Гвиду, — я не хочу обыскивать дом епископа. Можно определить самые вероятные места, верно? Не знаю». Так мы никому не приносим ничего хорошего. Давайте поедем куда-нибудь. Может, мозги прояснятся. Великое американское решение. Поездка в машине. Гвидо несколько мгновений смотрел на Кентайра. Вам помогает то, что вы чувствуете своё превосходство, негромко спросил он. Кентайр резко поднял голову. Через несколько секунд: Хорошо. Я только позвоню, чтобы полиция знала, где мы. Они вышли из коттеджа. И Гвиду сел за руль старого черного седана Кентайра. — Какой-то особый маршрут, док? — спросил он. — О, не знаю. Прибрежное шоссе на юг. — Шоссе один? — Очень медленное. Нас — Нас что-нибудь торопит? Гвиду гладко двинул машину. Одной рукой он достал новую сигарету. "Мой единственный трюк", сухо сказал он. "Вы хорошо поёте", сказал Кентаир. "Не так хорошо, как мог бы. Для этого нужно работать, а я не заинтересован". "А в чём вы заинтересованы?" машинально среагировал Кентаир. "Сейчас невредимым вернуться домой", ответил Гвиду. "Думаете, это возможно?" Я думал, мы хотели прочистить мозги, резко сказал Кентер. Вместо сбора платы они молчали. На мосту, как под ними появилась ртуть залива, а впереди в тумане стали видны очертания Сан-Франциско, Гвидор чливо заговорил. Куда они могли пойти? Это должно быть место, где их никто не услышит, никакие копы не появятся поблизости. Времени, чтобы снова арендовать дом, мало. особенно когда уже разосланы их описания. Конечно, они могут просто вломиться в дом, который предлагают сдать. Полиция проверит это. — Угу. — Но, док, они ведь это знают и попробуют перехитрить полицию. Понимаете меня? Давайте свернем на этот съезд. Я вырос на берегу, я знаю места, где никто... — А они об этих местах знают? — фыркнул Кентайр. — Думаю, нет. Разочарованный Гвидо остался на середине дороги. Когда выехали на идущие на юг шоссе, он прибавил скорость. Кинтайр, осторожный водитель, никогда не вёл машину на такой скорости. Он видел, что стрелка дошла до 90, за дверцей свистел ветер. Хочешь заработать штраф, спросил он. Мне всё равно, ответил Гвидо. «Я должен что-то сделать, и если я не могу ей помочь, я должен что-то делать!» Проходили минуты. Ни одна патрульная машина не просигналила ему. Вообще в это время в четверг движения почти не было. Они двигались на юг по старой двухполосной дороге, и небо затягивалось облаками. «Черт, побери!» — сказал Гвидо. «На побережье будет туман, придется ползти. Давайте возвращаться!» Нет, ответил Кентаир, едем дальше. Гвидо возмущённо посмотрел на него. Минут, сказал он. Едем дальше, я сказал. Взревел Кентаир. Гвидо вздрогнул, затем пожав плечами, перенёс всё внимание на дорогу. Это важно? спросил он. Кентаир не ответил, потому что не знал. Он сидел, пригнувшись, не заботясь о том, с какой скоростью они едут. и могут ли разбиться. Казалось неважно, куда его несёт, но на самом деле это важно. Он не мог сказать почему, будь оно проклято, это моё проклятое подсознание, но оно условно рукой вело его. Может быть, ему нужно было ненадолго вернуться к громкому благородству океана. Странный вы человек, док. сказал, к виду спустя много времени. Разве не всем это колай? Вы тронутый даже для человека. Я хочу сказать, что у вас жизнь полная приключений, культура, вы достигли успеха. Да, конечно. Вам не очень много платят, но вы знаете, чего достигли и как далеко пройдёте дальше. У вас есть всё, чего хотел Брюс. Дьявольщина, вы такой, каким хотел стать я. и вы не можете дождаться смерти. Кентайр раздраженно ответил, это неправда, я просто в дурном настроении. Я тоже, док, я тоже. Думаете, мне нравится думать, что с Кариной? Думаете, я горжусь тем, как вел себя в последние дни? Но я держусь. А что вас заставляет съежиться? Кентайр отвернул лицо от утесов сбоку от дороги к Гвиду. Его спутник был полон жизни. Что-то изуродовало его, но он всегда живей других. "Почему вы здесь остаётесь?" медленно спросил Кентаир. "Мне здесь нравится. Разве вы не видите, что для вас это яд? Пока вы остаётесь там, где были ребёнком, вы продолжаете быть ребёнком. А если уедете, У вас появится шанс вырасти, стать взрослым, гвидо покраснел. Спасибо, мать, настоятельница. Я не хочу вас оскорбить. Я только думаю, что ваши неприятности вызваны ситуацией. Местом. Во время службы в армии были за границей. Нет, если не считать Аляски. И, конечно, это был не ваш образ жизни. Вы думали только о том, чтобы вернуться домой. Но допустим, вы куда-нибудь уехали бы, в другое место и остались там. Может, там вам понравилось бы. Вы могли создать себе имя, по крайней мере, неплохо зарабатывать в шоу-бизнесе, если бы вы попробовали. Куда мне идти? Ну, у Тригое Мамуры есть связи в Гонолулу. Или через людей, которых я знаю, мы могли бы помочь вам начать в Нью-Йорке. если вы это предпочтете. Главное быть подальше отсюда, по крайней мере на несколько лет, пока не почувствуете, что надежно укрепились». Гвида тихо сказал, «Я время от времени думал об этом, но за мной был Брюс. Он всегда старался, а у него таких контактов не было». Он улыбнулся. «Может, ваше дурное настроение, док, тоже вызвано ситуацией?» Если мне нужно уехать, вам может быть нужно остановиться. Понимаете? Трубка, шлёпанцы, жена и много сопливых детей, о которых нужно заботиться, вместо того, чтобы думать о том, что произошло много лет назад. Давайте не переходить на личности, сказал Кентавр. Они ехали дальше. Показалось море у подножия крутых жёлтых утёсов. Море холодное, серое, под серым небом. Чёткого горизонта не было, небо и вода сливались в тумане. На поворотах Гвидо сбавлял скорость, но продолжал вести опасно быстро. Скрепели шины, и однажды на холме удалось избежать столкновения с другой машиной только искусным ведением. Когда больше часа проехали от Беркли, Гвидо спросил: "Как далеко вы хотите уехать?" Продолжайте двигаться, сказал Кентер. Долго Кентер не ответил. В заливе Хафмун пляж был пуст, разбросанные кабинки покинуты. Море скрыл туманом, так что виден был только прибой. Снаружи было холодно и влажно. Мне никогда не нравился этот берег, сказал Гвидо. Ей нравился, проклять. Очень любила пикники на пляже. Любила играть в волейбол и строить замки из песка. Кинтер разжал кулаки. Если мы не вернём её, сказал Гвид. Конечно, я никуда не смогу уехать. Старушке некому будет заботиться, кроме как обо мне. Он нажал ногой на педаль газа. Машина рванулась вперёд. Местность снова начала подниматься. Вскоре они оказались на пустынной полосе. слишком крутой спуск, чтобы привлечь отдыхающих. И в большинстве мест спуститься к воде вообще невозможно. С востока от шоссе поднимались сухие коричневые холмы, вдоль дороги росли группы деревьев. Дорогу начал покрывать туман. Что теперь, спросил гиду. Скоро впереди совсем закроет дорогу. Продолжайте, сказал Кентаир. К чёрту На лице Гвиду появилось мятежное выражение. «Я и так достаточно далеко проехал! Откуда вы знаете, что мы не нужны в городе?» Кентайр почувствовал, как напрягаются его мышцы. «В чем дело?» Гвиду нажал на тормоза. Машина остановилась. Кентайр вздрогнул. Ужас снова закричал и исчез. Кентайр знал, что он ушел не навсегда, что на какое-то время его разбитая внутренняя суть собралась, на то время, когда это необходимо. Он сказал, собственный голос показался ему чужим. «Сможете снова везти машину на девяносто милях?» «Что?» «Я думаю, что знаю, где Каринна». Руки к виду расслабились на руле. Неожиданно они снова напряглись. Машина отошла от обочины и снова начала набирать скорость. — Не хочу разбиться, — сказал Гвидо, — но, думаю, на средней скорости в пятьдесят проеду. — Где она? — Знаете, мы из Перро. — Нет. Это маленькая бухта в частном владении. Отсюда недалеко. Обнесена изгородью, из дороги ничего не видно, даже пляжа. За день езды более одинокого места не найдёшь. Разорванный воздух ревел за окнами. Гвидов всматривался в сгущающийся туман. Он видел только несколько ярдов впереди до серой стены. Повороты приходилось проходить на двух колёсах. Кентер испугался катастрофы. Несколько дней назад я упомянул об этой бухте. В разговоре с Клейтоном сказал он. Слова он произносил отрывочно, одно за другим. Я как будто совсем забыл об этом, забыл внешне, может быть, потому что не хотел признавать, что хоть в чём-то помог ему. Неважно. Клейтон с Востока и всё время здесь провёл в самых респектабельных районах залива. Селенью и Ларкин совершенно чужаки. Откуда им знать, куда увести её, кроме как в случайно узнанное место, как это? По крайней мере, для нас это шанс. Единственный шанс. Гвидо сказал, прикрывая рёв ветра, гул двигателя и скрип шин. Если вы правый док, это неплохой шанс. По этой дороге человек с востока будет вести машину гораздо медленнее меня, особенно когда попадёт в туман. Мы даже можем догнать их. Они опередили нас на несколько часов, ответил Кентайр. С другой стороны, им нужно было встретиться друг с другом и посовещаться. Они не супермены, они попытаются что-нибудь придумать, будут спорить о своих планах, а тем временем будут бесцельно ехать и, конечно, ни в этом направлении можно надеяться. Если они что-нибудь и сделали, лицо его напоминало маску из уроддованного Марсиа. Я своими руками высадите меня у мыса Перро, сказал Кинтер. Потом жгите мотор, добираясь до ближайшего телефона. Не тратьте время на офис шерифа, звоните прямо в полицию Беркли. Они сами свяжутся с местной полицией, так будет быстрее. Вы тоже сказал Гвиду. Я не могу оставить вас одного с ними. «Хотите помочь Карине или бесполезно погибнуть?» «Вы лучше меня ведете машину, поэтому быстрее дозвонитесь до помощи, а у меня больше возможностей задержать действие в бухте». «Пожалуй». Гвидо согласился очень неохотно. «Нужно быть лисой, чтобы узнавать ловушки, и львом, чтобы отпугивать волков», процитировал кентайр по-итальянски «Макеавелли». Те, кто хочет быть только львом, этого не заслуживают. Гвидо потрясённо рассмеялся. Скромный тип сказал он. Кентаир хотел бы сжать его плечо, но не решился. Они на скорости 70 миль в час шли по извилистой дороге, и видимость с каждой минутой становилась хуже. Хорошо, сказал он. Мы вас ещё вытащим. и еще через милю. — А может, вам это уже не нужно?